Глава десятая. Японская макака. «На Елагином острове Рыжик тут же повел меня на лодочную станцию, взял лодку, сел на весла и куда-то целенаправленно погреб. Напрасно я допытывалась, куда и зачем. «Кое-что тебе покажу», – с очень таинственным видом отвечал Рыжик. «Сюрприз-то хоть приятный, – на всякий случай уточнила я, – от Рыжика с его патологическим чувством юмора можно ожидать чего угодно». Бойфренд, загадочно улыбаясь, работал веслами. «Подумал, надо тебе как-нибудь развеяться. А то ты последнее время запаренная какая-то. Проблемы?» «Да, в училище. Диплом мне не выдали, гады. И всего-то из-за одного единственного несчастного зачётика». «Кстати, Рыжик, спросила я без особой надежды, как бы ты решил такую загадку? Представь, что тебя запирают в комнате и дают три шара». «А, я знаю эту загадку. Значит, один сломать, второй потерять». Да надоел уже со своими бородатыми анекдотами, я же серьезно спрашиваю. Ну как я могу решать такие задачи серьезно? Хоть по какому предмету-то? По физике? Ай, ладно, проехали. Мимо проплывали травянистые берега и плакучие ивы. Один пруд плавно переходил в другой, мы проскользнули под низким мостиком, миновали тесный шлюз, отталкиваясь веслами от бетонных стен, и оказались в вылистой протоке между двумя островами. С обеих сторон выселся настоящий лес. Над мутной водой нависли кроны деревьев, застилая небо. Весна уже заканчивалась, прозрачная нежность листвы ушла, парк стал зеленее и темнее, чем неделю назад. На высоких крутых берегах не сразу найдешь место, чтобы пристать. Разросся бурьян в пол человеческого роста. На склонах виднелись змеевидные сюрреалистические корни, так что казалось, будто мы где-то в джунглях. Рыжик выбрал место и направился к берегу. Там, низко склонившись, окунув в воду ветви, росла старая ива. Мой друг привязал лодку и помог мне перебраться на ветку. «Гелька, просьба вести себя очень тихо», – прошептал он. «Почему?» «Увидишь». Следуя за Рыжиком, я полезла дальше, по широкому влажному стволу ивы. Добравшись до развилки, где ствол стал сухим, Рыжик уселся, свесив ноги, и посадил меня рядом с собой. «Я хотела спрыгнуть на землю, но он меня удержал». «Иди сюда», – прошептал он, обняв одной рукой. Несколько минут мы сидели на стволе, как две птички, и чего-то ждали. «Чего застрял? Прыгай на землю». «Тихо», – сказал же. «Сиди, смотри и слушай. Открой глаза и уши, а рот закрой, но...» Рыжик молча, впрочем, довольно деликатно, зажал мне рот, а другой рукой крепко стиснул мой локоть. «Это и есть сюрприз?» Мелькнула в голове мысль, но в следующий миг Рыжик шепотом воскликнул. «Смотри, вот она!» На соседней ветке появилась обезьяна. Самая настоящая. Довольно крупная, серая, с белым воротником и плоским розовым носом. Обезьяна приближалась к нам, изящно перебирая лапами и покачивая в воздухе хвостом. Не дойдя метров двух, она остановилась, повернула к нам мордочку и уставилась недоверчиво, готовая в любой миг смыться. «Какая красивая!» Забыв о запрете, воскликнула я. «А лапки? Глянь, как у человека! С пальчиками!» «Не двигайся!» Прошипел Рыжик. «Спугнешь!» Я и не собиралась ее пугать. Мне самой было немного боязно. Зверюшка-то не маленькая. И кто ее знает, что у нее на уме? Вдруг тяпнет. Обезьяна подозрительно разглядывала нас еще примерно полминуты, переминаясь с лапы на лапу. Потом ей, видимо, надоело или она решила, что пора, наконец, испугаться. Обезьяна вскочила, упруго подпрыгнула совсем по-человече, схватившись руками за ближайший сук и, перебрасывая себя с ветки на ветку, с помощью лап и хвоста скрылась в зелени. Я перевела дыхание и воскликнула, что это было! «Макака!» — сказал Рыжик с такой гордостью, как будто эта обезьяна была его родной дочерью. — Откуда она здесь взялась? — Ну, догадайся. — Хм, будь на месте моего бойфренда любой парень из училища, я бы сразу решила либо сотворил, либо навел иллюзию. Елагин остров у наших место популярное и натоптанное. Но откуда мог притащить сюда макаку простой парень Рыжик? — Она из зоопарка, — раскололся он. — Правда, правда, что ты на меня так смотришь? Это не я ее сюда принес. Обезьян сюда привозят на лето, выпускают пастись. Их тут много, целая стая. Да хватит врать, они бы давно уже разбежались. Тут же остров, им на другой берег не переплыть, людей они не трогают, люди их тоже хрен поймают. Но им же холодно. Это серые японские макаки или типа того, они холода не боятся. Они в горах живут на Хоккайдо. Я неожиданно умилилась, надо же, как рыжик подготовился, даже породу макак выяснил. «Ах, круто! Настоящий сюрприз! Спасибо, милый!» «Да, вот так официально спасибо!» После этого про обезьян было забыто надолго, Рыжик прижал меня к себе, и мы целовались, сидя на дереве, пока у меня не заболели губы. «А знаешь, о чем я сейчас подумал?» Промурлыкал истомленный поцелуями Рыжик через неопределенный, но длительный отрезок времени. Я затаила дыхание. «Неужели признается в любви?» «Давно пора, но он все молчит и даже знаю, почему боится себя связать. Опасается, что я его на слове поймаю. Глупенький. На дереве-то я с девчонками этим еще не занимался. Тьфу, пошляк! И не займешься!» – с досадой обломала я его. «Во всяком случае, меня в это не впутывай. Во-первых, на дереве жестко, во-вторых, сыро. В-третьих, я не хочу, чтобы за нами подсматривала целая стая макак». «Гелечка, неужели тебя смутят такие мелочи?» – спросил Рыжик, пытаясь меня зачаровать специальным взглядом своих роскошных глаз. «Это не мелочи, а этика и гигиена», – сказала я педанским тоном, копируя интонации Антонины. «И вообще, поплыли отсюда нам через десять минут лодку сдавать». Ну, поплыли. С глубоким вздохом согласился Рыжик, печалясь, что еще одной его дикой мечте суждено остаться нереализованной. Вечер был до того теплый, что обратно мы прогулялись пешком, неплохая прогулка километра на 3-4. На подходе к дому Рыжик ни с того ни с сего небрежно сказал «Слышь, Гелька, я на тебе, пожалуй, когда-нибудь женюсь», и скосил на меня глаза, как я отреагирую. Я долго смеялась, Рыжик сделал вид, что обиделся и остаток пути со мной не разговаривал, но наверняка на душе ему полегчало. Тоже мне одолжение делает. будь думает, сейчас-то я в него и вцеплюсь, побежали в ЗАГС. Да я вообще не собираюсь замуж раньше 29 как все нормальные девушки в Западной Европе. И кроме того, если я и выйду замуж, так уж точно не за Рыжика. Как кандидат в мужья, Рыжик не выдержит конкурсного отбора. Муж, о, это дело серьезное. К нему особое требование гораздо выше, чем просто к бойфренду. Ну, во-первых, муж должен быть авторитетом. Иначе зачем он вообще нужен? А какой авторитет из Рыжика? Курам насмех. Честно говоря, я пока еще не встречала ни одного парня, который был бы умнее меня. Я не утверждаю, что их нет, наверное, они мне просто не попадались. Может, таких будет много в Академии? Во-вторых, важен внешний вид мужа, так сказать, экстерьер. Мой идеал, ну, банальный и что с того. Высокий широкоплечий блондин. Типа Саши Хольгера. Влюбленность давно прошла, а идеал остался. Только в отличие от мрачного аутсайдера Саши, мой будущий муж будет в жизни успешен. Карьера, деньги, все такое. А по характеру, ну, пусть тоже похож на Сашу Хольгера. Такой загадочный, надменный, самодостаточный. Да, что-то я на Хольгере зациклилась. Мы добрались до дома в одиннадцатом часу и нежно прощались еще минут 40. Стояли под сенью цветущего куста и висли друг на друге, никак не в силах расстаться. А в любви упрямый Рыжик так мне и не признался. Войдя в квартиру, я первым делом позвонила Маринке и сообщила потрясающую новость. Рыжик сделал мне предложение. «Да?» – кисло спросила она. «И когда свадьба?» Я почувствовала, как ее на том конце аж перекосило от зависти и пообещала пригласить ее в свидетельницы. Тогда Маринка сразу повеселела и даже пожелала нам счастья в семейной жизни». Я утешила ее тем, что еще ничего не решено, и попросила никому пока не рассказывать. Надеюсь, завтра новость будет известна всем нашим общим знакомым. Повесив трубку, я еще долго сидела у телефона и думала о Рыжике. Все-таки в моем бойфренде что-то есть, если он – воплощенная противоположность моего идеала мужчины, а мне с ним так хорошо. Уже в постели вспомнила, что собиралась позвонить Хольгерам. Не поленилась выбраться в коридор, но напрасно трубку опять никто не взял. Романтическое настроение сразу испортилось, в голову полезли мрачные мысли. «Сама не знаю, почему я восприняла так близко к сердцу все эти Сашины неприятности. Не то чтобы какие-то прежние чувства, какое там, что было то прошло. Скорее желание исправить несправедливость, да и по-человечески жалко парня. Что же он с собой сделал, что все его теперь гоняют, как бешеного пса?» Почему с ним так обращаются люди, которые знали его всю жизнь? Я вспомнила Сашина выражение лица, когда папа выставил его за дверь. Он, этот гордец Саша Хольгер, даже не обиделся и как будто не удивился. Но главное – это его спасибо. Я ведь и прежде старалась помогать ему, чем могла, но он меня еще ни разу ни за что не благодарил. «Позвоню завтра еще раз», – решила я, засыпая, «последний».